Мамонт Петрович спросил у Гончарова, про каких генералов говорит бандит. «Оказывается, в Таятах, в женском староверческом скиту, арестованы были два колчаковских генерала, Иннокентий... Иннокентий Чухоздвигов и Сергей Сергеевич Толстов, князь, которых надо доставить в Красноярск. Где эти генералы? Здесь, в нашем штабе. А сколько всего бандитов? 86 со скитскими». Игуменью взяли с монашками, а эти монашки — две жены бандитов. Ложечникова и генерала Ухаздвигова, а две — дочери. Одна Мансурова, другая — генерала Толстого. В скиту у Игуменья был главный штаб банды. К Гончарову подошел председатель трибунала. Переглянулись, Гончаров молча кивнул. Настал последний момент. Готовьсь, Ложечников выматерился.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 Катерина продолжала стоять, подняв согнутые в локтях руки на уровне плеч ладонями от себя. Густо пахло сженой селитрой. Гончаров повернулся к красноармейцам, вскинул револьвер, скомандовал. По белогвардейской шпионке и начальнице штаба банды, пли, и еще один залп.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 Нельзя было допускать его на заседание трибунала. Он держался нормально, — сказал Гончаров. — Головы туда и вашу так, — вырвался Мамонт Петрович. Бывшую жену вывели на расстрел, и нормально. У него, может, нутро перевернулось за эту ночь. Он говорил мне про сына, который сейчас у него в Иланске, у матери. А у самого в лице туман и отчаянность. — Может, нам не все известно? — Гончаров переглянулся с председателем рев трибунала.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 Перед смертью она, может, первый раз посмотрела на себя и на бандитов не криво, а прямо. А что увидела? Ни сына у ней, ни дочери, ни земли, ни неба. Докатилась до последней черты. Я это так понимаю.